Глава 4. Сделка Решив не ждать до вечера, вошёл в игру после обеда. Сбор железяк и зарабатывание кредитов – дело хорошее, но ограничиваться этим не стоит. Неплохо было бы обследовать местность, чтобы составить примерное представление о том месте, где я нахожусь. Да и, кроме всего прочего, порыться среди хлама в поисках чего-нибудь полезного тоже будет не лишним. Удалось же мне разжиться штанами в первые минуты игры. Работы на площадке велись, а, судя по тому, что очнулся я на том же месте, где я выходил, то наше ночное мероприятие осталось незамеченным. Стараясь не привлекать к себе внимания, выбрался из своего укрытия и сполз вниз к тому месту, где оставлял свой новый транспорт. «Ну, поехали покатаемся, что ли?» — спросил я у своего железного коня, освобождая того от маскирующих нагромождений мусора. Площадка на колёсах не выказала никаких явных возражений, поэтому, развернув её по нужному мне направлению, я взобрался на неё и начал медленно набирать ход. Колёса не скрипели, не заклинивали, и чуть переноровившись, мне удалось набрать скорость, сравнимую с пешеходной. Ехать быстрее не было смысла. Во-первых, существовал риск навернуться. А во-вторых, я ведь собирался хорошенько покопаться в мусоре. «Хорошо, хоть друзья и родители не видят, чем я тут занимаюсь», проговорил я вслух, разгребая очередной завал. Привлёк меня именно этот участок обилием серых, непрозрачных мусорных пакетов, заполненных чем-то лёгким и, судя по виду, мягким. Отобрав с десяток приглянувшихся, принялся раскрывать и смотреть, что же у них внутри. Первые два оказались набиты жутко пахнущей земляного цвета пеной. Быстро закрыв, отложил их в сторону. Переборов подступивший к горлу комок, сумел удержать содержимое желудка внутри. Хорошенько продышавшись, принялся за остальные. Только теперь в первую очередь ощупывал пакеты, а уже потом открывал. Ещё три оказались наполнены той же неясного значения субстанцией, а вот последние два порадовали. Что ни говори, но человеку для счастья нужно не так много. Радости, захватившей меня при виде совсем новой на вид кофты, я в реальном мире не испытывал уже давно. Сильнее я радовался только собственному совершеннолетию и открывшемуся, наконец, доступу в вертмиры. Крепкая, тёмно-фиолетового, почти чёрного цвета кофта была как раз моего размера. Никаких этикеток, лейблов и прочих отличительных черт она не имела да выполнена была из странного, напоминающего резину материала. Принюхавшись и не почувствовав никаких посторонних или неприятных запахов, надел находку на себя. «А что, вполне?» — радостно ответил я самому себе, осмотрев, как на мне сидит обновка. Ещё в двух пакетах находились обрезки какой-то ткани. Причём обрезки настолько мелкие, что приспособить их для чего-либо не представлялось возможным. Не став заморачиваться с ними, взялся за последний пакет. Пластиковая молния поддалась не сразу. А вот когда мне удалось открыть её, глаза мои, готов поспорить, засияли лихорадочным светом. Из тряпья выглядывал армейского образца ботинок с мощным протектором и металлической окантовкой на носке. Быстро перевернув пакет вверх ногами, я вывалил содержимое на землю и принялся копаться в нём. «Правый? Нет, вы издеваетесь!» «Не боясь, что меня кто-нибудь услышит», прокричал я неведомым обидчиком. Ботинок в пакете оказался всего один. И на моё везение как раз тот, ноги для которого у меня не нашлось. Зашвырнув найденный башмак куда подальше, забрался на платформу и собирался ехать дальше, как в голове возникла мысль. А вдруг второй ботинок лежит в одном из пакетов, которые я изначально забраковал. Пришлось снова спускаться и ползти к куче. Ещё около часа я рылся в мусоре в надежде отыскать нужный мне башмак, но, как бы ни старался, найти его мне так и не удалось. Правда, решил не выкидывать уже найденный, отыскал его и взял с собой. Когда время подходило к вечеру, я направился к площадке для переработки. «Привет, кожаный!» — раздалось из-за спины, когда я, лёжа в своём укрытии, наблюдал за рабочими. «Ты достал паукан!» — зашипел я на напугавшего меня робота. «Смерти моей хочешь?» «Весело!» — довольным механическим голосом отозвался паук, покачиваясь на лапках от удовольствия. «Весело ему! Похоже, они закругляются!» — указал я на собирающихся в центре площадки работников. «Ну что, поработаем хорошенько сегодня?» «Как настрой?» «Готов!» — даже качнув корпусом в знак согласия, ответил робот. «Ну, вот и отлично! Смотри, чего нашёл сегодня!» сказал я и показал пауку армейский башмак. «Ты не видишь? Он случайно несистемный?» «Дай мне, когда у тебя не вижу», сказал робот и протянул к моей находке свои манипуляторы. Не став жадничать, отдал ботинок роботу и принялся ждать вердикта. «Хороший башмак, где еще?» повернулся он ко мне. «Нет еще, только один нашел. Как думаешь, удастся продать его в терминале?» «Продать, да, можно». «Кредиты!» — протянул паук в предвкушении. «Десять процентов твоих, всё правильно», — напомнил я ему о нашем уговоре. Вернув мне ботинок, робот пристроился рядом, и мы принялись ждать окончания работ на площадке. Рабочие уже прилично удалились на прилетевшей за ними платформе, когда робот спросил. «Человечек, уметь готовить?» «Что готовить?» — не понял я. «Еда разная, мясо, вкусно». — ошарашил меня тот. — Нет, а ты чего, проголодался? — Я думал, что роботы не едят. — Неважно, — ответил робот и побрел вперед. Я еще несколько раз попытался у него узнать, зачем ему нужен повар, но ответа так и не получил. А потом на ум пришла мысль, что я и сам ничего не ел с тех пор, как появился в этом мире. Прислушался к себе, легкое чувство голода, оказывается, присутствовало. Надо будет озаботиться этой проблемой. «Слушай», — обратился я к роботу, когда мы в очередной раз пересеклись у терминала, «а можно какую-нибудь еду купить через терминал?» «Можно. Плохая еда. Невкусно. Неполезно». «А что продают? И сколько стоит?» «Энергетический батончик. Один кредит, один батончик». «О как! Купи мне один», — решил я все же попробовать местный деликатес. «Минус один кредит». «Теперь у тебя 53 кредита!» Тут же подбил несложную бухгалтерию хранитель моих финансов. «Хорошо», — ответил я роботу, принимая у него из рук обернутый в шелестящую упаковку небольшой прямоугольный батончик. Вкус действительно оказался так себе. Даже не так. Вкуса как такового практически не ощущалось. Создавалось такое впечатление, как будто жуешь безвкусный пластилин. Жуется легко, голод утоляет, по карману особенно не бьет то, что нужно. «Эй, паучок, погоди!» — остановил я уже собравшегося убегать робота. «Да, человечек!» — повернулся тот. «Башмак, давай попробуем продать!» «Хорошо!» — ответил робот, и, быстро подскочив ко мне, взял ботинок и поволок его к терминалу. Терминал ботинок принял, и, повернувшийся в мою сторону паук, довольным голосом возвестил о пополнении моего виртуального счета на 120 кредитов. «Сколько?» — не поверил я. «Это почему так дорого?» «Хороший башмак. Характеристики хорошие», — вовремя сообщил тот. «Хорошая броня. Быстро ходить, не скользить». «Ты почему мне только сейчас об этом говоришь?» «Ты не спрашивал», — справедливо возмутился робот. «Интересно, сколько будет стоить пара таких?» «Я уже посмотреть. Полторы тысячи кредитов. А нам за один дали всего сто двадцать. Почему так?» «Один башмак, не новый башмак, продаётся дорого, покупается дёшево, бизнес!» сознание в голосе произнёс паук и побежал работать. «Да уж», — проговорил я, — «вот это тут цены!» «Был бы сканер на системные вещи, мы бы в разы больше могли поднимать денег, чем на сдаче металла. Хотя башмак был явно необычный, в основном-то мне барахло попадалось. Знал бы, ни за что продавать не стал» всю мусорку бы перерыл в поисках его братца. А может, его и выкинули, потому что второй куда-нибудь запропастился. Кто знает. Не став больше терять времени, я вернулся к работе, радуясь хотя бы тому, что он не выкинул столь ценную находку. 120 кредитов в моём положении — целое богатство. «Ну что, до завтра, Железный?» — обратился я к пауку под утро. «Кожаный, надо в гости идти. Хозяйка тебя звала», — в очередной раз озадачил меня робот. «Э-э-э-э», протянул я, пытаясь собраться с мыслями, — «это зачем?» «Я всё-всё хозяйке рассказать. Про договор, про работу, про ногу, про тележку. Хозяйка приказала звать в гости, знакомиться». «Ага, свататься», — проговорил я, думая, соглашаться на предложение или нет. «Что делать?» — не понял робот. «Думаю я. Погоди», — ответил я, не став вдаваться в разъяснение. «Собственно, а почему нет?» Познакомиться и пообщаться с живым человеком мне бы совсем не помешало. Глядишь, и совет какой подкинет. А то с пауком можно только наводящими вопросами общаться. Сам паук не спешит проводить мастер-классов по выживанию. «Хорошо, давай сходим. А когда?» — согласился я. «Завтра днём. Я приду к куче», — указал паук лапкой в сторону моего убежища. «Договорились», — сказал я, и, попрощавшись, мы разбежались. Вернее, робот убежал, а я уехал. Итогом дня стала приятная во всех смыслах сумма в 175 кредитов. День удался. Забирался на свою гору я не со стороны площадки, а снаружи. Если каждый день спускаться и подниматься по внутреннему склону, то через время можно натоптать дорожку, по которой тебя и вычислят. Да и вообще неплохо бы озаботиться нормальным местом для жизни». Каждый день лежать под мусором перед носом у рабочих не лучшая идея. Нужно найти или обустроить себе базу. Выкатившись из-за территории площадки, я поворачивал налево, собираясь обогнуть мусорную кучу и припарковать своё транспортное средство, когда заметил их. Две крупные облесшие псины стояли сейчас спиной ко мне, и пока меня не замечали. Все перемазанные, со стеками слипшейся шерсти, Вид они вызывали малоприятный, даже жуткий. Я на мгновение застыл, а потом, поняв, что меня ещё не засекли, начал сдавать назад. Не тут-то было. Если ползти спиной вперёд было удобно, то ездить, наоборот, можно было только вперёд. Задний ход давался с большим трудом. Псины, видимо, что-то почуяв, синхронно повернули головы в мою сторону. Со скаленных пастей капала пена. Зарычав, они начали постепенно приближаться а меня как будто сковал паралич. Я не мог ни пошевелиться, ни попытаться подумать о том, что же мне делать. Вид голодных, обезумевших хищников привел меня в ступор. Меня, так долго готовившегося сражаться и выживать во враждебных мирах, отрабатывавшего удары по воображаемым целям и представлявшего, как он будет сотнями косить страшных тварей, выбивая сплошь легендарные вещи. Отпустило меня только тогда, когда я понял, что скрыться у меня не получится. И если сейчас до получения привязки к этому миру меня убьют, то время, проведённое здесь, будет потрачено зря. Продолжая всё ещё медленно катиться назад, я нащупал рукоять меча, изготовленного для меня роботом. Меч, как ему и полагалось, лежал прямо подо мной. Нащупав, наконец, рукоять, я сполз со своей платформы и встал на колени. Стоять на одном колене и обрубке, оставленном мне пауком, было хоть и не особенно удобно, но вполне терпимо. Немного подумав, спасибо нерешительности собак, временно это у меня нашлось, схватил второй рукой свою платформу и приподнял, удерживая за колесо на манер щита. «Мы еще побарахтаемся», — проговорил я, наблюдая за ними. Псы атаковать не спешили. Медленно, не сводя с меня глаз, они приближались, постепенно расходясь в стороны. «Не такие уж вы и бешеные! С двух сторон напасть решили! Соображаете!» Каким-то, как мне показалось, даже истеричным тоном прокричал я в морды псам. «Давайте, давайте, я готов, но!» Псы бросились одновременно. Постаравшись принять на щит ту, что бросилась на спину, я полоснул в направлении второй, ударившей спереди. Тварь, получив неслабый удар и даже, как мне показалось, рану, отлетела в сторону. Вот только вторая, напоровшись на отведенный за спину щит, не отскочила, стукнувшись об него мордой, как в обычных играх, на что я по наивности рассчитывал. «Вертмиры любят за их реалистичность, именно этим они подкупают. Только вот прямо сейчас реализм играл на пользу моему противнику, а не мне». Уткнувшись мордой в преграду, тварь ни на секунду не останавливаясь зашла чуть сбоку и, добравшись до незащищенной спины, смогла меня повалить. Не удержав равновесия, я грохнулся на живот, неслабо хряснувшись при этом лицом о землю. Воздух вышибло из груди, а щит отлетел в сторону. Освободившийся рукой, уперся в землю, намереваясь подняться, как почувствовал затылком жаркое дыхание собачьей пасти. Я попытался втянуть голову в плечи, прежде чем тварь схватит меня зубами за шею, но не успел. Её челюсти сомкнулись так быстро, что единственное, что я успел, так это максимально напрячь мышцы шеи. И вовремя. Тварь, уцепившись, начала так яростно мотать головой, что не будь я к этому готов, голову мне бы однозначно оторвали хлопнувшие от соприкосновения с землей губы и вкус песка на зубах, были реальные некуда. Страх, будоражащий волной, прошелся по телу. Жаркое дыхание твари на контрасте с обжигающей холодной кровью, заливающей мое лицо, было предпоследним, что мне удалось запомнить. Последними стали приближающиеся звуки музыки и знакомый механический голос. «Держись, кожаный! Железяка, помогать!» донеслось со спины, и я отключился. «Вы потеряли сознание», — оповестила меня капсула. «Как только ваш персонаж придёт в себя, доступ в игру будет восстановлен».